Глава 14. В полночь нягу разбудил лунный свет, ударивший ему в лицо через раскрытую дверь хижины. Юный островитянин открыл глаза, и сон тотчас слетел с него. В дверях хижины стоял какой-то человек. Его лица не было видно, оно находилось в тени. Одной рукой он держал сдвинутую в сторону дверную циновку, а взгляд его был устремлен на лежащего Анягу, его жену Тама и обоих детей. Аняга привстал и испуганно спросил. «Что случилось? Белый человек опять беснуется?» «Белый человек отсыпается с похмелья, но он непременно снова будет бесноваться», отвечал Аниаге чей-то голос, который он когда-то в своей жизни слышал, но теперь не мог узнать. «Выйди сюда!» Незнакомец отступил от входа и, убедившись, что Ниага следует за ним, пошел через рощу к кустарнику. Здесь он остановился и повернулся лицом к свету. «Аниага, ты узнаешь меня?» Аниага с минуту глядел в это лицо. когда-то юная и нежная, а теперь ставшая от пережитого худощавым, суровым и мужественным. — Я тебя видел, — в крайнем смущении пробормотал островитянин. — Ты меня видела, Ниага, но меня долго не было здесь. Узнаешь ты меня? Улыбка, показавшаяся на лице пришельца, смягчила его и в нем проступило нечто такое, что сохранилось в памяти о Ниаге. И вдруг он вздрогнул, в сильном испуге отпрянул назад. В глазах его промелькнул ужас, покорность, мольба. «Ака!» — сорвался трепетный шепот с губы «Да, брат, я Ака. Не бойся меня, я не дух. Я живой человек, такой же самый, как и ты. Я прибыл на корабле, что вчера останавливался в лагуне, и тайком от белых людей сбежал на берег. Они думают, что я умер, но я жив, Аняга. Я никогда не умирал. Подойти и пощупай мои руки, послушай мое сердце. Оно бьется так же, как и твое». «На мне одежда белых людей, но скоро я перестану носить ее. Тогда все вы узнаете меня». Несмело с опаской приблизился Няга к брату, боязливо прикоснулся к нему руками. Ощупывая, они скользнули по его плечам, груди, лицу. Ака улыбался. И с лица Аняги постепенно исчезал суеверный ужас. Он верил, что перед ним стоит живой человек, Ака, а не тень умершего брата. Бурная радость охватила его». Он прыгал вокруг своего брата, подбегал к нему, гладил его плечи и лицо, потом отскакивал, издали смотрел в глаза Ака и восторженно улыбался. «Говори тише, Аняга», — предостерег Ака. «Белый человек не должен знать, что я пришел на остров. Давай уйдем подальше от хижин». И они углубились в чащу. Когда радость Аняги от встречи с братом немного улеглась, они уселись под большим хлебным деревом и долго разговаривали. «Расскажи, Аняга, что вы обо мне думали, когда я уехал?» Мы думали, что ты больше не вернешься, потому что белые люди разгневались на тебя. Два раза в год мы ставили на тихом берегу еду и питье твоей душе. Нелема долго верила, что ты вернешься. Она часто взбиралась на гору и смотрела на море. И когда ты все не приходил, она хотела последовать за тобой. Однажды она взяла твою пирогу и уплыла на риф так далеко, что с острова уж не стало видно ее. А потом поднялся сильный ветер и пригнал пирогу обратно к острову. Когда Нилема сказала, что это знак предупреждение, чтобы она не смела следовать за тобой и что ты когда-нибудь сам вернешься. Племя выстроило хижину манго, и манго просил Нилему стать его подругой, но она не пошла в хижину манго. Лавай получил хижину и пирогу и пригласил Нилему к себе, но она и к нему не пошла. Я должна ждать Ака, сказала она, и обещала хозяйничать в его хижине. Потом Хитахи научил ее готовить из корней и плодов настойки, которые делают больных крепкими и здоровыми. И Нелема стала ходить по хижинам к больным, помогать хворым детям и чахлым женщинам. Никто больше не звал ее подругой в свою хижину. Она стала другом всем немощным. Затаив дыхание, внимал Ака рассказу брата. При свете луны его лицо было как на ладони, и Аня ага видел, как взволнован его брат. Он приумолк, пока Ака не спросил. А как остальные? Многие старые мужчины и старые женщины умерли. Но на острове много мальчиков и девочек, которые родились уже без тебя. Хитахи скончался на третью весну, после того, как тебя увезли. Старейшиной племени стал наш отец. Он долгое время давал советы нашим мужчинам и был хорошим старейшиной, пока белые люди в другой раз не прибыли на остров. Тогда он сказал, «Белые люди несут нам беду и горе. Они уже увезли моего сына Ака. Теперь они приехали, чтобы снова увезти кого-нибудь с собой. Не позволим этого, не подпустим их близко к себе». и все мужчины и женщины последовали за ним в лес, а белые кинулись в догонку и хотели заставить нас вернуться. Они окружили нас со всех сторон, метали громы молнии из своих палок и пригнали нас к заливу. Несколько дней они пробыли на острове, а когда отплывали, они дали нашему отцу посудину со сладким огненным напитком. Он овыпил и стал словно одержимый, повалился на землю и захохотал. Потом злой дух, который вселился в него, погнал отца в лагуну, и он утонул. Через два полнолуния кокосовый орех упал на голову нашей матери, и она ушла к отцу в подземный мир. И сейчас же после этого приехал белый человек. Он созвал всех людей и сказал, что отныне он наш старейшина и повелитель, и мы должны исполнять все, что он прикажет. «Что он велел вам делать?» – со стоном вырвалось из грудиака. Первым делом он приказал построить просторную хижину, где он теперь живет, и другую хижину, куда складывают кокосовые орехи, плоды и прочие вещи – которые мы ему приносим. Он колотит всех, кто нерасторопно работает и не приносит столько кокосов, сколько он желает. Он всегда злой, орет и пинает ногой каждого, кто подойдет к нему поближе. Ты помнишь Манго? Да, Няга, он был моим другом. Манго не хотел отдавать белому свои орехи. Он ослушался его приказа и не пошел работать, а убежал в лес. Тогда белый повелитель взял громобойную палку и отправился искать Манго. Он нашел его на другом берегу острова, Манго тотчас же вскочил на ноги и хотел скрыться, но гром белого человека настиг его и убил. После этого никто уже не смел ослушаться белого человека. У него есть гром. Островитяне ничего не могут поделать. Они отдают все, что у них требуют. Они лазают на пальмовые деревья, сбрасывают оттуда орехи, сушат копру и сносят в большую хижину. За это белый человек дает тонкий блестящий камушек, в котором можно видеть себя еще яснее, чем в спокойной воде. Иногда он дает пеструю ткань, иной раз блестящие бусы. Мужчина он хочет приучить тянуть дым из чудной штуковины, которая называется трубкой. Тому, кто лучше всех ему угодит, он дает испить глоток огненного напитка. Что еще он делает тут на острове? Он уводит мужчин к подножью горы и велит копать землю. В другом месте велит отбивать от скалы большие куски камня. Молодых парней он посылает в лагуну, чтобы те ныряли и доставали с дна раковины. Если в какой-нибудь раковине находят белое сверкающее зернышко, то он забирает его себе, а парню дает что-нибудь. Сверкающие зернышки никто не смеет утаивать. Один парень запихнул зернышко в ухо и хотел было принести его в хижину, но белый человек заметил это. Он оторвал парню ухо и до тех пор колотил его палкой по спине, пока тот не стал харкать кровью. И никто не пришел ему на помощь, Там у кого били. Аняга изумленно посмотрел на брата. На помощь? Как же можно помочь? Белый человек – повелитель, его надо слушаться. У него гром, который поражает человека, а у нас ничего нет. Нельзя противиться белому человеку. У меня тоже есть гром, аниага. Такой же самый, как у белого. И вовсе это не гром, а маленькая круглая пуля, которую подожженный ветер вгоняет в тело человека. Я умею поджигать такой ветер. И если захочу, белый человек будет мертв». но рассказывай дальше. Все, что ты о нем знаешь. И Аняга продолжал свой рассказ. Мистер Портер властвовал в своем царстве подобно древним деспотам. Он облюбовал себе слуг и служанок из Островитян. Он приказывал самым миловидным девушкам спать в его хижине. Когда одна надоедала, он брал другую. Не было ничего на свете, чего бы он не смог и не посмел сделать. — А где сейчас Нелема? спросил Ака. Аняга понурил голову и долго молчал. Белый человек позвал Нелему в свою хижину. Добром она не пошла, тогда Белый человек велел привести ее силой и запереть в своей хижине. Сейчас она там, он больше не выпускает ее. Лицо Ака передернулось и побледнело. Будь то погрузившись в раздумье, он долго смотрел вдаль, в тень кустов, потом произнес. — У тебя есть пирога, Няга? Конечно, Ака. — Ты завтра поедешь ловить рыбу? — Поеду. — Тогда переправься через лагуну к правой стороне рифа." «Возле двух пальм ты найдешь узел. Возьми его в пирогу и перевези через лагуну, но так, чтобы другие не видели. Это мои вещи. Я буду ждать тебя за мысом в кустарнике. А потом иди и поговори с моими и твоими друзьями, с теми, кто не дружен с белым человеком. Расскажи, что я вернулся и хочу освободить остров от этой напасти. Пусть они приходят завтра ночью в ложбину к подножью большой горы. Пусть идут тихо и захватят с собой остроги, да так, чтобы белый человек ничего не заметил». Женщинам и детям не рассказывай ничего. С трусливыми мужчинами не говори. Если люди послушаются меня, регунда снова станет свободной, и мы сможем жить, как сами пожелаем. Ой, Ака! И ты сумеешь это сделать? Сумею, Оняга. Верьте мне. Завтра ночью я расскажу вам, что мне довелось пережить на чужбине у белых людей. Ака, тебе не хочется есть? Я принесу тебе что-нибудь из хижины. Не беспокойся обо мне. В лесу много сей снова. а теперь вступай. Аниага поднялся, доверчиво и дружески улыбнулся своему старшему брату, который пришел освободить свое племя, потом пошел обратно к берегу залива, в свою хижину. Когда Аниага скрылся из виду, Ака сел под дерево и стиснул голову руками. Мрачными и мучительными были его думы, сердце раздирала щемящая боль.